Глава двадцать первая. Лика. «Ты уверена?» Поправляя тесёмки от капюшона моей ветровки, Настя заглядывает мне в глаза. «Нет, но ходить и светить растущим животом под перешёптывание за спиной не собираюсь. Тем более документы уже подписаны. Приказ готовится». Вздыхаю я и забираю свою небольшую сумку с вещами из рук одногруппницы. «Хотя теперь уже, скорее, бывшая одногруппница». Несколько дней назад меня выписали, и первое, что я сделала, это пришла в университет с заявлением на академический отпуск. Время, проведенное в больнице, дало мне возможность немного прийти в себя. Когда на первом УЗИ я услышала громкий стук крошечного сердечка, то все стало кристальным. Мне нужно думать и заботиться только о нем. И желание рожать теперь стало непоколебимым. И пускай я все еще слабо вижу, как может или как должно сложиться мое будущее. Зато с неожиданным появлением Марка на пороге больницы я четко поняла, что не готова пересекаться с ним, видятся в коридорах университета. Смотреть, как на его шею вешается другая, выше моих сил, я этого не заслужила. Токсикоз стих, а вот чувства громого нет. Оказывается, им не мешает огромная полотно обиды, каким он окутал меня с ног до головы. Мне стоило только снова посмотреть в чёрную бездну его глаз, услышать голос. И пока я стояла рядом с ним на том лестничном пролете, мое сердце не билось. Оно сжималось до жгучей боли в груди. Но слова Марка про аборт стали шикарным гвоздем программы. Теперь точно знаю, я могу рассчитывать лишь на себя и должна попробовать найти тыл в своей семье, ведь Громов больше не появлялся. И именно поэтому сейчас Настя провожает меня на вокзале. Я решила вернуться домой. Хотя слово «побег» здесь звучит лучше. Скрывать свою беременность от родителей дальше просто глупо и невозможно. Живот еще не особо заметен, но верхняя пуговичка джинсов уже доставляет массу дискомфорта. «Может, передумаешь?» Настасья бросает тоскливый взгляд на вагон моей электрички. «Даже не проси. Мне нужно быть там, где ничего не будет напоминать об этом козле». Стараюсь выдавить из себя непринуждённую улыбку. «Вот именно, козел он, а куча проблем теперь только у тебя». Я бы на твоем месте. Настя, хватит. Я умоляюще смотрю на подругу. Радуйся, что ты и близко не на моем месте. Думаешь, круглосуточная тошниловка это прикольно, или когда грудь огнем горит? А еще я мечтаю о жвачке со вкусом мела. Найдешь мне такую? Ладно, ладно, молчу. Хмуро бурчит она, а потом сдавленно втягивает носом воздух. Я буду скучать. И мои глаза вмиг заполняются слезами. Я теперь хуже кисейной барышни. Готова рыдать, если мне просто показать фото милого котенка. Шмыгая носом, достаю из кармана мобильной и быстро отправляю Насте сообщение со своим домашним адресом. Приезжаю в гости в любое время. Согласно кивнув, она сгребает меня в свои объятия. Ещё несколько минут сопливых прощаний, и я уже сижу в вагоне электрички. Прижимаю к себе небольшую сумку и мысленно надеюсь, что немного отступивший токсикоз не надумает появиться именно сейчас. А еще хочу вернуться в этот город не раньше, чем через год. Мои чувства все еще яркие и осязаемые, когда-нибудь полностью затянутся умотом обиды и злости. Пока электричка набирает ход, я прислоняюсь лбом к прохладному стеклу и осторожно кладу ладонь на едва преобразившийся живот. Это все еще странное ощущение, но уже не такие пугающие только мое сердце все равно тянет и ноет не знаю где марк и вряд ли теперь вообще его увижу мне хватает одного знания самого жестокого и болезненного мы с малышом оказались брошены тем в ком сейчас очень нуждались уже через два часа я выхожу из такси и стараюсь не смотреть так тоскливо на знакомую облупленную дверь подъезда в тусклом свете фонаря. Дом, милый дом, который я не планировала увидеть раньше новогодних праздников. Как бы я не любила свою семью, свалить отсюда мечтала еще класса с десятого. Пять человек на самую обычную трехкомнатную квартиру — это море удовольствия. Но когда год назад моя старшая сестра развелась с мужем и вернулась домой с моим двух- и трёхгодовалыми племянниками, это море превратилось в океан. И теперь мне снова придется учиться в нем плавать. Пешком поднимаюсь на пятый этаж и дышу через раз. Кидаться с порога сразу в уборную не планирую, поэтому стойко сдерживаю тошнотворные спазмы. И сжимая в руках сумку, нервно считаю секунды до того, как распахнется дверь родительского дома. Писк племянников, виск сестры, горячие объятия младшего брата и отца, радостные возгласы мамы. Бабушкины причитания, что я жутко бледная. Вся эта какофония кружит голову, едва я переступаю порог нашей хрущёвки. Меня тискают, трогают, целуют. На мгновение я даже забываю, какая причина заставила вернуться сюда, пока не оказываюсь за семейным ужином. Запахи скромных блюд, расставленных на кухонном столе, заползают в ноздри. Они душат мой чувствительный желудок. Вареная картошка, селедка, домашние соленья и бабушкины пирожки с печёнкой. Жесть. Я не знаю, где нахожу силы не рвануть в сторону туалета. Весь ужин я играю с едой в футбол, распихивая ее по всей тарелке вилкой. Но все таки стойко выдерживаю допросы про учебу и университет. Улыбаюсь как могу, разговариваю и пытаюсь продышать тошноту. И просто молюсь, чтобы это быстрее закончилось. Сейчас мне нужно поговорить только с одним человеком — с мамой. Правда, когда все домашние разбредаются по своим углам квартиры, оставляя меня и её на кухне, я не чувствую облегчения. Совсем наоборот. Нервы натягиваются страной так, что звенят во мне. Господи, ну и как все рассказать? «Ликуль, а ты билет назад уже купила?» Складывая грязные тарелки в раковину, интересуется мама. «Нет». Еще больше напрягаюсь от ее вопроса и до белых костяшек сжимая кружку с горячим чаем. Ой, это отлично. Довольно, говорит мама. В понедельник рано утром тетя Таня с мужем едут в Ростов. Они тебя подкинут до общаги. Я уже договорилась. Делаю глубокий вдох. Все, деваться мне больше некуда. Нужно сказать, как есть. Мам, я не еду обратно в понедельник. В смысле, почему? У тебя нет пар? Слышу искреннее удивление в голосе, пока она продолжает греметь тарелками. И перед своим ответом я молча гипнотизирую ее затылок с рыжими волосами, туго заколотыми наверх. Слежу за движением рук. Они так же, как и мои, усыпаны мелким узором известнушек. Из всех ее детей так сильно похожи на нее, только я. Такая же маленькая, худая и солнечно-рыжая. Мама, она же должна понять и помочь. Нет. Выдыхаю сухо и еле слышно, переводя взгляд на чай в кружке. «Я вообще не собираюсь туда ехать». Боковым зрением замечаю, как мама замирает у раковины и вытирает мокрые руки от цветастый передник. «Это как?» «Я взяла академический отпуск. На одном дыхании говорю правду, но поднять на маму глаза боюсь». «Лика, это что за шутки дурацкие?» «Так надо было. Точнее, так получилось». «Что это значит? Куда ты вляпалась? Поругалась с кем-то? С преподавателем?» Уже испуганно причитает она. Лика не молчи. Мое сердце медленно, но очень громко стуча, ползет куда-то горло, когда я решаюсь снова посмотреть на маму. Ее глаза похожи на две голубые пятирублевые монеты. В своей голове я репетировала этот разговор. Прокрутила миллион раз, но сейчас мой рот словно напихали и рисок. Все слиплось от тошнотворного страха сказать правду. Только выбора у меня. Уже нет и на каком-то инстинкте мои ладони отлипают от кружки и ложатся на живот. Он не такой уже и плоский. Пальцами я сминаю мягкую ткань кофты, смотрю на маму, не отрывая от нее глаз. У меня была на это причина. Этой причине уже 11 недель. Несколько страшных долгих секунд она молчит, мечет взгляд с моего лица на мои ладони, а потом цепляется руками за край столешницы позади себя и чуть не оседает к полу. «Лика, скажи мне, что это шутка!» Судорожно шепчет она. В ее глазах безграничный шок, а в моих снова литра слез. И дрогнувшим голосом произношу то, во что еще недавно сама не верила и чего не могла осознать. «Нет, мам, поэтому и вернулась. Я беременна».